Часть первая. Загляни в мою душу. Глава первая. Красное пламя. Свет. Я так давно его не видел. Я передо мной предстала ночь, потом грязный проулок и ржавые мусорные баки. Вот что я увидел, как только очнулся лежа на холодном сыром асфальте. В груди страшно жгло огнем, суставы ломило, кровь от бойным молотком долбила в ушах, затылок болел настолько, что голова закружилась от одной лишь попытки подняться. т е м н о т а манила, пыталась вновь завлечь меня в беспамятство, но я переборол себя. Со с т о н о м цепляясь за стену встал на не твердые ноги. Меня с т о ш н и л о на языке остался мерзкий привкус гниения. Я поковылял в сторону освещенной фонарями дороги. Там никого не было, ни людей, ни машин. Даже в окнах домов редко горел свет. На чистом небосводе прожектором повисла луна. Минут пять я просто стоял, пытаясь собраться с мыслями, а затем зашелся в кашле из-за неутихающей боли в груди. Когда взгляд упал на руки, сердце замерло от ужаса. Они были покрыты слоем черной слизи, отдававшей гнильцой. Как в полусне я стал осматривать себя, чернь была повсюду. На синем мундире, брюках, сапогах, даже под рубашкой, но ни одно толковое воспоминание не выходило на свет, лишь обрывки. Вы протектор? Я испуганно обернулся и увидел мужчину и девушку, к рабочим поясам которых крепилось оружие из мерцающего серебра. Кто? Хрипло переспросил я. Двое подошли ближе. Они носили серо-синие форменные куртки. Подозрение застыло на их лицах, когда им удалось меня рассмотреть. С вами все в порядке? Осторожно поинтересовалась девушка. Я, я не... Саларум зафиксировал проявление тьмы, сказал мужчина. Вы так быстро устранили опасность? Я не нашел, что ответить. Вместо этого продолжил вглядываться в покрытые чернотой руки, стараясь сохранять равновесие. Девушка с опасением подалась вперед. Как вас зовут? Мой взгляд задержался на ней. Все начало темнеть, мысли спотыкались друг об друга. В груди заболело сильнее, и откуда-то из глубины прорезался красный свет. Казалось, его видел я один. Этот свет был внутри меня, и я понимал это гораздо отчетливее, чем ответ на самый простой вопрос. Я не знаю. Кто я? наменовали несколько малолюдных улиц. Мне помогали идти, и я смутно различал дорогу. Где я? Мы вошли в неказистый двухэтажный дом, и пока мужчина с кем-то говорил, девушка повела меня вверх по скрипучей лестнице. Почему я здесь? Что же с тобой приключилось? Отстраненно произнесла незнакомка, когда я едва не оступился. Она посмотрела на прикрепленные к моей форме пустые погоны. И знака еще нет. Как-то оказался один. Новеньких же не пускают на зачистку. Что произошло? В конце мрачного коридора дверь. По центру четырехконечная звезда света в окружении созвездий. Ручек не было, да они не требовались. Девушка приложила мою ладонь к звезде. Я успел взглянуть в ее душу. То была высокая стена, увитая виноградными лозами. Теплый ветер принес с собой запах имбиря и свежей выпечки, от чего мне захотелось раствориться в этом месте. Красный огонь. Он повсюду. Я сгораю в нем. Дверь бесшумно отворилась. Впереди простиралась идеально круглая зала, пол которой был выслан зелено-черным камнем. В нем точно в водной глади отражался потолок стеклянный купол, за которым темнело бескрайнее ночное небо, где звезды сияли так ярко, будто стали ближе к нам. Показались ч ь и т о фигуры, но к тому моменту я уже почти не соображал и не мог их различить. Где мне теперь быть? Темные волны погребали меня под собой, лишь изредка позволяя взглянуть на реальный мир. Люди в синей форме куда-то меня несли. На поясах у них висело оружие. Просто дайте мне поговорить с ним. Голос на грани истерики. До меня он долетал, словно из другой галактики. Пожалуйста, я его наставник. Вы должны мне позволить. Случившееся наверняка можно объяснить. Это какая-то Фри. Все решится на суде. Строго перебил другой. К этому выродку опасно приближаться. А тебя вообще приказано держать от него подальше. Фри. Это имя было мне знакомо. В памяти всплыл смех и черты, носившие его. Я помнил глупые шутки, самоуверенность. То, как она приходила ко мне в архив с пачкой орехового печенья, чтобы докучать однотипными насмешками. Не называй его так, разозлилась она. И кто приказал? Паскаль? С ним во главе это не суд, а трибунал. Убирайся! Черная волна обрушилась мне на голову. На самом дне ревело красное пламя. Оно затягивало, старалось поглотить. Я отчаянно сопротивлялся, но огонь подобрался вплотную. Поднимите его. В голове неожиданно прояснилось. Длинный коридор, где серо каменные стены покрывала резьба, а под сводчатым потолком вместо люстр в окружении плавающих осколков стекла витали небольшие шары света. Два человека в темно синей форме крепко держали меня под руки. Запястья оказались скованы наручниками, состоящими из света. Я впервые трезво оценивал происходящее с тех пор, как очнулся в подворотне. Мундира на мне не было, как и рабочего пояса. Всю черную гниль с одежды выжгли. Что вырвалось у меня? Что произошло? Проверьте защиту! Раздался строгий голос. Мой взгляд устремился к увесистому мечу измерцающего серебра, а уж потом перешел к самой протекторше. Каждый ее шаг отдавал стальной уверенностью. Слегка вздернутый нос, коралловые губы, сомкнуты тонкой линией, пышные рыжие волосы, стрижены диким к а с к а д о м и заплетены в косу. Большие к а р и е л е н ы е глаза. Правый пересекает узкий бледный шрам, разрубающий брови, доходящий до середины щеки, где поперек наслаивается еще один, совсем небольшой. В зрачках нет блеска. Свет тонет в их строгой бархатистости. Сара. С трепетом выдохнул я. Она задержала на мне пустой, но пробирающий до самых костей взгляд и двинулась вперед по коридору, расправив плечи в идеальной осанке. Я оглядел других протекторов, которых не узнавал. Может, мне и доводилось пересекаться с ними раньше, но сейчас они были готовы всадить мне в грудь клинок или пару пуль. Сильнейшие чувства вырывались из их душ, и страха там почти не было, только гнев. Я был на охоте. Мальчик сплит, а затем пустота. И чем больше я пытался вспомнить, тем страшнее это безна д становилось. Что происходило неделю назад, месяц? сплошные обрывки. по спине пробежали мурашки, сердце загрохотало, я мысленно собрал всю важную информацию. я протектор, новичок, без знака, мне почти девятнадцать или больше, меньше. сейчас конец ноября. они потащили меня вперед. нет, погодите, что все это значит? я же заткни пасть! грозно прикрикнул протектор. что происходит? Тебя будут судить за совершенные преступления, с внезапной холодностью заявила Сара. Предательство Света страшнейшее из всех, и ты сполна за него ответишь. Слова раскалённым ножом впились мне в грудь. Я не поверил своим ушам. Какие преступления? Что я сделал? Но Сара больше не отвечала. Меня поглотил бесконечный страх. Перед будущим или прошлым я не знал. Всё было подернуто мраком.